Глава 36. Багратов. Брыкалась? Циклоп безразлично пожимает широкими плечами. Брыкалась или нет? Повторяю свой вопрос, теряя терпение. Я был уверен, что циклоп не причинил бы Эрике вреда, даже если ему пришлось скручивать строптивую красавицу силой. Но мне нужно знать, что с Эрикой всё в полном порядке. Нет, не брыкалась, сказала, что плюнет вам в лицо. Это не ново. Добавило, что её стошнит примяком на вас, шеф. Меланхолично добавляет Циклоп. Или наоборот, сначала её стошнит, а потом она плюнет. Наверное, так. Я понял. Можешь не повторять, останавливаю взмахом ладони поток красноречия Циклопа. Что делать с вещами Эрики? Выкинь или отдай кому-нибудь. Эрика выйдет из клуба только когда забудет свою бредовую идею с разводом. Бредовую? Удивляется Циклоп. Впервые слышу в его голосе такие неподдельные и сильные эмоции. «Кажется, шеф, вы говорили, что договор заключается всего на один год». «Я помню». Делая несколько шагов в одну сторону, вернулся на исходную позицию. «Год не прошел», — добавляет Циклоп. «Но Эрика нашла тайник Соло. Стоимость вашей выгоды с лихвой покрыла все затраты. К тому же она оставляет вам фирму Соло, не претендуя ни на что». «Я знаю!» В голосе прорезаются рычащие интонации, но сегодня циклоп решает поболтать со мной словно с приятелем, напоминая и щекой о чём. Кажется, вам не нужна была эта моль, заморыш, синий чулок, обчипанный воробей. Ты мне все эти эпитеты перечислять будешь или только самые основные? Мне приходится немного задрать голову, чтобы посмотреть циклопу в лицо. Всего лишь повторяю то, что вы сами говорили в начале, пока они приодели и не и не оплатил операцию по восстановлению зрения, не научил красиво одеваться и держать себя так, словно она королева. Ну и Циклуп потянулся в карман и достаёт пачку сигарет, протянув её мне. Тебе что-то непонятно, удивляюсь я. Да, вы человек слова. Обещали год фиктивного брака, чтобы разгрести все дела, перевести потоки денег, почистить следы. Сейчас всё решено. Не потребовалось и года. Вы всегда держали своё слово. Упрекаешь меня, затянувшись, задерживаю горьковатый дым в лёгких, потом выдыхаю, чувствуя, как напряжение немного развеивается, становясь сизыми клубами дыма. Не упрекаю, констатирую факты. Факты. Выбрасываю недокуренную сигарету в урну. Факты таковы, что я слишком много денег вложил в эту бледную моль, прежде чем она стала редкой яркой бабочкой. Обшибённый воробей превратился в райскую птичку. Этот вклад обошёлся мне очень дорого, и я не привык терять свои деньги. Ясно? Ценный вклад. Циклоп поджимает губы. Да, конечно. Удачи. Слишком много болтаешь. Молчать как шорох? Не до такой степени, хмурюсь я. Значит, она уже там, в клубе? Да, сгорает от нетерпения. Это навряд ли. Но мне плевать. Главное, что я её хочу. Отличный подход. Бодрым голосом хвалит меня Циклоп, но тон его подразумевает обратное. Шеф, позвольте дать вам совет. Совет что-то с нашей безопасностью, спрашиваю я. Нет, Циклоп мнётся, что само по себе смотрится комично с его ростом и комплекцией. Совет касательно вашей жены. Это что-то новое. Валяй, я тебя слушаю. Хм. Дойчею реки то, что она хочет. Неожиданно произносит Циклоп. Развод? Отпустите её. Ни за что. Я всегда получаю то, что хочу. Сейчас я хочу, чтобы Эрика и дальше была моей женой. Так и будет. Точка. Вы не так меня поняли, продолжает Циклоп на редкость разумным тоном. Дайте ей желаемое, не отпуская. Подарите Эрике возможность пожить отдельно, успокоиться, она получит то, что хотела, соскучится и вернётся. скептически качаю головой Эрика, как вам дышит неровно. Видели бы, как часто она дежурила в коридорах дома, часами простаивала, думая, что вылежит и при смерти. А вы в это время проворачивали свои делишки. неодобрительно качает головой Упрекаешь меня? удивляюсь. Не упрекаю. Дай Эрике вздохнуть свободно, пожить одной немного. Я установлю наблюдение тихо и незаметно. отправлю Шороха. В этом деле он лучший. Эрика даже не будет знать, что за ней следят. Рядом в метрах 500 всегда будет дежурить полная группа. Но во всякий случай ваша жена будет в безопасности, получит, что хотела свободу. Она соскочится и вернётся сама, без скандалов и принуждения. Ты предлагаешь мне ждать её милости, удивляюсь я. Не милости, но Всё выглядит именно так, как будто я буду сидеть попрошайкой у её ножек. Ну но ножки-то прекрасные, хмыкает циклоп. Именно поэтому нет. Не хватало, чтобы ещё кто-нибудь пускал на них слюни. Нет. Действуем по моему плану. Она посидит в заточении, перебесится, будет моей. Хотелось сразу же посетить свою жену, но потом я решил пусть потомится в ожидании, злость поутихнет. Эрика будет благосклоннее и пересмотрит своё отношение ко мне. Хотелось бы в это верить. Вместо того, чтобы навести Терику, я отправился в офис. Полчаса, час Эрике будет достаточно, чтобы присмиреть. С ней ничего не случится. Я смогу наблюдать за ней. В спальне установлены камеры видеонаблюдения. Едва я углубился в работу, изучая условия сделки, как меня прервали. На пороге моего кабинета появился циклоп. «Ты что-то хотел, циклоп?» — раздраженно спрашиваю я. «Эрика, что с ней?» «Ей плохо. Она задыхается».